Глава 25. Порубежник. Десяток воев, обряжены в русский доспех. Кони высокие, статные. Всё вместе это однозначно указывало на то, что видит он не степняков. Оптику у него не читать ту, что была в начале. А потому и приближение, и картинка вполне на уровне. Спасибо интернету и почерпнутому из него знанием. Среди всего возможного шлака полезного там ой как немало. Не сказать, что Михаилу удалось полностью избавиться от расплывающейся по окружности каймки, но она стала уже и не так мешает обзору. Главное же, он разобрался, как можно изменять кратность и сумел применить это на практике в своей мастерской на заставе. Михаил опустил подзорную трубу и глянул на скачущий по степи отряд невооружённым взглядом. Километры 2 не больше, направляются аккурат к переходу через топкий ручей с ответными берегами. Десятку Романова туда гораздо ближе, тем более что неизвестные как раз перешли с рыси на шаг. Вообще-то ему нет необходимости отправляться в разъезды лично. Бояринин или погулять вышел. Но Романов предпочитал всё же участвовать в патрулировании границы. Это способствует повышению авторитета среди молодых дружинников. Тут и ветераны-то заморачиваются таким обстоятельством, как личная храбрость и бойцовские качества командира, что уж говорить о парнях, у которых всё через край. А но ведь как? За кружкой пива воины не только своими подвигами бахвалятся, но и о боярине своём не забывают. Его лихость, мастерство и разумность являются неизменными составляющими гордости дружинников. Служить трусу, неумехе и глупцу радости мало. Вот и катается Михаил время от времени в патрулях. В этот раз выбор пал на десяток добролюба. Уж год как в Здоровях женился на Ксении, а 2 месяца назад она разрешилась от бремени крепким мальчуганам. В честь товарищей никто ни словом, ни косым взглядом не намекнул на её прошлое и тот факт, что был её любовником. Все отнеслись к его выбору с уважением. Было дело ещё в пограничном, зван набил морду одному княжескому дружиннику, повторившему сплетню о том, что вдова была близка с князем Матвеем. Бью крепко. Хорошо, что не насмерть. Но вера всё одно прилетела знатная. Романов предложил было своему десятнику деньги на выплату, но тот отказался брать серебро от кого бы то ни было. Сам набедокурил, своим же рублем и ответил. «Ну и что ты об этом скажешь, дружи?» — поинтересовался Михаил у десятника. «По всему, получается, возвращаются из степи. Да едут не особо таясь. Даже дозоры на увалы не отправляют. Опять же, уверенно тянут к переходу. А значит, дорогу знают». Опускаю свою подзорную трубу, ответил десятник. Так может, соседи? Не, у баярина-то паркова воя всё больше в кольчуге. Ломиляр только у семи рых, включая его самого. Поминул добролюб соседа с востока, у Камышинского только он сам. Не забыл он и о том, который на западе. Здесь же десяток все как на подбор. Вот и я о том же. И как бы ты поступил не будь меня? продолжал допытываться Михаил. «Мы здесь не просто рубежи стережем, но и живем, землю пашем. Так что нам до всего непонятного дела есть. Думаю, нужно поспрашать, кто такие и за какой такой надобностью пожаловали в твою вотчину, боярин. А потому нужно выдвигаться к переходу». «Согласен. Командуй, десятник». К месту поспели раньше неизвестных. Лошадей и тачанку отвели за взгорок, чтобы не мозолили глаза». Михаил и не подумал отказываться от артиллерии, ну, коль скоро есть возможность купить. Вот и приобрел себе чугунную пищаль. Задорого. Оно, конечно, по массе и габаритам получилась реальная пушка с весьма скромным калибром, но стальными образцами пограничный не торговал. Их ладили только для великого князя. Да на вооружении дружины состояло ровно четыре штуки. Пушки так и вовсе были под запретом, только чугунные на стенах. Ясное дело, что пищали в обычном пограничном разъезде делать нечего. Она где-то даже сковывает отряд всадников. Но с другой стороны, артиллеристам не помешает практика. Ну и изучить местность, примериться к ней непосредственно с колёс. Вот и катаются они в степь через раз. До поля от времени от времени благо запасы газа восполнить не проблема. Купил Романов и самострелы с обратными плечами, которые отличали куда лучшие характеристики. Тут ограничений никаких. Но те сугубо для обороны заставы. Прошлый опыт однозначно говорил об их малой эффективности в чистом поле. Если только в серьезном сражении, по большим скоплениям войск. Но охрана границы явно не тот случай. Спешившиеся бойцы заняли позиции, укрывшись в прошлогоднем бурьяне, выстоявшем в зимнюю пору, да за парочкой кустов, едва пустивших лист. Так себе позиция. «Но если использовать маскировочную накидку, то получается вполне незаметно. А там узкий и топкий проход, который в раз не преодолеть. Словом, хорошая позиция, чего уж». Михаил остался в седле и лично выехал к переходу встречать гостей незваных. «А то как же, положение обязывает. Даже Добролюб отговаривать от подобной глупости не стал. Только предложил для порядка, мол, может, он пойдет. Ах нет? Ну так и не надо». При виде Михаила неизвестные насторожились. Подъезжали уже куда медленнее и рассредоточившись. Перебросили из-за спин щиты, к лукам не тянутся, что, в общем-то, и понятно. Противника-то пока не видно. В то, что Романов один, они явно не верили. Да и кто поверил бы? Наивными юнцами неизвестные не выглядят. Напротив, все сплошь зрелые мужи, чуть не у половины заметно проседь в бородах. Тяжко придётся, если дойдёт до драки. Я по рубежной боярин Романов, повысив голос, представился он. Вот не хотелось ему становиться Осколовым, хотя такое предложение и поступило от Всеволодова. То, что новоявленный боярин решил взять себе фамилию по отцу, никого не удивило. С введением новых правил такое на Руси повсеместно. Это мои земли. А вы кто будете? «И что тут делаете без моего на то ведома?» Продолжил он. «Люди проезжие! Идем своей дорогой, никого не трогаем!» Также повысив голос, ответил воин, возглавлявший отряд. «Чьи будете? Что везете? Я желаю осмотреть ваших вьючных лошадей», заявил Михаил. «С чего бы это?» Возмутился старший. «Чудак человек! А ну, как вы, купцы, везете товар беспошлино! В этой вотче не я хозяин!» А потому обходить себя не позволю. Нет у нас товара, только припасы. Вот я и погляжу. А серёнок-то достанет. Не переживай, за этим дело не станет. К старшему неизвестных приблизился один из седобородых воинов и легонько кивнул в сторону куста. Ясно, кому-то из дружинников Михаила не сиделось спокойно, и он выдал себя движением. Потом нужно будет наказать за нерадивость, без фанатизма, но так, чтоб запомнил. "Но подъезжай", предложил старший. "Не пойдёт", покачал головой Михаил. "Пусть двое твоих воев переправят сюда в южных лошадей. Немного о себе думаешь, порубежный боярин?" выделив интонации первую часть титула, возразил старший и продолжил. Иля отсвалившегося на тебя счастья, голова закружилась. Ну что тут сказать, акцент явно указывал на то, что Романов не русич, а значит не сын боярский, а наемник, которому улыбнулась удача на службе великому князю. А оно ведь как зачастую, когда из грязи да в князи голову сносит и гонор зашкаливает. Романов взмахнул рукой, и из-за взгорка выкатилась тачанка, ну или скорее лафет на рессорах с сиденьем для стрелка и облучком для возницы. Развернувшись, расчет изготовился к стрельбе. Калибр, конечно, смешной, но в стволе свинцовая кортечь, которая на дистанции до 70 шагов наковыряет дыр и в доспешных воинах. Ну и такой момент, как спаренный с ним огнемет. Греческий огонь по цене кусается, чуть не на вес серебра. Но Романов и не подумал отказываться от такого подспорья. И да, к слову сказать, уж он-то вполне доступен князьям. «Это одна из статей дохода Пограничного и Киева. Правда, по причине дороговизны успехом особым не пользуется». А если так, склонив голову на бок, поинтересовался Романов. «Богато живешь», — хмыкнул старший. «Да уж не жалуюсь». Князьям могли закупать пушки для городских стен. В поле с эдакой тяжестью возни столько, что в пользе такой артиллерии появлялись серьезные сомнения – пищали куда манёвренней, но иметь их им можно было не более четырёх на дружину. Боярам владеть таким оружием запрещалось. Исключение составляли порубежники. С одной стороны, они вроде как лояльны великому князю, с другой и им позволялось владеть только одной пищалью. В реальности же они имелись лишь у немногих, уж больно дорогие, как впрочем и огнемёты. Ну так что будем делать, развёл руками Михаил. «Твоя взяла!» – хохотнул старший и приказал двоим воям перевезти через ручей вьючных лошадей. Как и ожидалось, при досмотре не обнаружили ничего подозрительного. Припасы и снаряжение для длительного перехода со стоянками в чистом поле. Обычный набор не то что для воинского отряда, но и вообще для путешествия. Вот только непонятно, что они тут делали». Покончив со осмотром, Михаил приказал добролюбу собирать людей и двинулся через ручей к старшему неизвестного отряда, вроде как выказывая доверие, хотя и не доверял ни на миг. Вот только сидела в нём подспудная уверенность в том, что не станет на него никто нападать. Не нужно им этого. "Кому служите?" поинтересовался Михаил. "А с чего ты взял, что мы не сами по себе?" «Воимы, бывалые, накопить на такие доспехи оружие нам по силам?» «Это так. Только бывалые вои отправиться в степь могут по трём причинам. Либо за добычей, но её я что-то не вижу. Либо, решив податься в купцы, но товара при вас нет. Либо по приказу. А потому желаю знать, чьи люди прошли через мои земли, чтобы потом не держать ответ перед великим князем». «Веерное суждение». Ну что же, я боярин Остраухов, служу князю Муромскому Юрию Ярославичу, а это мои дружинники хотели в степь с посольством к хану Атраккану. Был такой, старший сын Шарукана. Помнится, ему и его младшему брату в свое время нападал Мономах, да так, что младший Сарычанкан откочевал значительно южнее и восточнее к правобережью Дона». А Траккан же и вовсе подался в Грузию служить тамошнему царю. Но после смерти Мономаха он вернулся и занял пустовавшие старые кочевья отца. Граница мура-моризанского княжества в двух переходах к востоку от Оскола. Но оба стольных града, давших имя княжеству, находились на северо-востоке, и если двигаться по прямой, то направление не вызывало сомнений. «Не заехали по пути на заставу?» «Так и что с того?» Правильно заметил боярин, они просто проезжают мимо, товара не имеют, а потому он в своём праве и по нынешним законам отчитываться не должен. Вот если бы они двигались с юга, оторды с Орчанкана и переправлялись через Оскол не по удобному броду, где стоит застава, а вплавь, тогда да, выглядели бы подозрительно. А так-то они пришли с юго-запада и изначально находились на правобережье, пока всё в кассу. Сразу нельзя было сказать, что ты боярин. А то люди, проезжие, изобразил лёгкую обиду Михаил. Но нужно же было глянуть, кто нынче занял заставу на Осколе. Теперь, стало быть, Романовскую? Нет, Оскол ему осталось. Хорошее название. Не суеверный? Коли смерти сильно страшится, так и за мяч браться не стоит. Не скажу, что согласен, но то дело твоё. Тебя как по батюшке-то боярин? Боян и стомич... представился не по православному, так суеверен или крестился по надобности. В церковь ходит для порядка, а сам почитает древних богов. Есть такие. Процесс отрицания язычества и принятия новой веры не быстрый, длящийся веками. Окрещение Руси ещё и полтораста лет не минуло. Да и не повсеместно ещё христианство, так что ничего удивительного. Делушка с ходу дня, Боянне Стомич. Может, заедете, переночуете на заставе? Чего в поле тукковать? Адича, а вы ж поди, сидевшие на рубеже, хмыкнул Остраухов. Есть такое дело, только с соседями и видимся. Даже половцы не захаживают. Чего им у нас делать? А оно уж и ныдыдать начинает. Понимаю. Оно, конечно, малость не по пути, но то крюк не великий, а спешки у нас особой нет. Види хозяин. До места и впрямь добрались быстро. Тут всего-то порядка шести километров. Не прошло и часу, как въехали во двор. Возводимые киевлянами заставы представляли собой эдакий квадрат со стенами в два с половиной кирпича, стороной в пятьдесят метров и высотой в четыре. Плюс вал и ров. Вдоль стен с внутренней стороны саманные постройки, над черепичными крышами которых имеются помосты для обороны, по углам площадки, Подъёмный мост без надвратной башни. Только помост для обороняющихся и поворотный механизм. У противоположной стены донжон место проживания боярина с семейством и последняя рубеж обороны. Словом, ничего особенного. Эту планировку придумал ещё Михаил. Великий князь только воспользовался уже готовым проектом. Не так уж и плохо в расчёте на кочевников, лишённых осадных машин. Но даже если и привалокут, что порой всё же случается, не так уж всё и безнадёжно. Есть крепостные арбалеты с приличной дальностью и зажигательные стрелы с греческим огнём. Этот средневековый напалм слишком затратно закупать для огнемётов, а для стрел расход выходит уже не таким большим. Польза же несомненна. В своё время Михаил собирался снабжать такими арбалетами и греческим огнём централизованно. Покойный Владимир и здравствующий Ростислав решили отдать это на откуп самим порубежным боярам. Как всегда, все упирается в деньги. Вот только избранный ими подход привел к тому, что в настоящий момент из намеченных застав поставлена едва половина. Впрочем, а был ли у них иной путь, когда у казны наметились серьезные трудности? И все из-за прометчивого шага Мономаха с вмешательством во внутренние дела Ромеев. Михаил вступил во владение своей вотчиной в начале июня прошлого, 132-го года, едва успев завершить отбор и снарядить дружину. К этому же времени сумел выкупить десяток семей холопов, которым пообещал свободу и собственные земельные наделы. Плюс Нестор с четырьмя молодыми и такими же холостыми подмастерьями. Отбирал грек их сам, а потому не неумехи какие, хотя еще и не мастера – За прошедший год внук Леонида успел оборудовать механическую мастерскую и плавильню. Михаил исходил из того расчета, что уж луговую-то руду он всяко-разно найдет, и металлом собирался обеспечивать себя сам, как, впрочем, и кирпичом, черепицей да цементом. Плюс таких возводимых казной застав заключался в том, что эти материалы не тащили за тридевять земель, а изготавливали прямо на месте. С цементом, правда, получалось не всегда – Как результат, новому владетелю доставались уже готовые к эксплуатации печи по изготовлению строительных материалов. Внутри стен место нашлось только для ремесленников и мастерских. Крестьянские семьи устроились в посаде в деревянных домах. Вокруг лесостепь. Из почти 12 тысяч гектаров, принадлежащей Михаилу земли, более трех тысяч были заняты рощами и лесом. Поэтому со строительными материалами особых трудностей не возникало. С его воинством, к слову сказать, дела обстояли не столь плачевно, как поначалу предполагал Романов. 27 человек успели пройти срочную службу в дружине пограничного. Далеко не все желают осесть на земле или остаток своих дней посвятить каким-либо ремёслам. Из пяти сотен в постоянный состав дружины входят только две, одна из которых особисты. Так что остаться на службе шансы крайне малы. Конечно, с десятниками и самим боярином парням, отслужившим срочную службу, не сравнится. Зато они и не полные, и неумехи, каковыми оказались остальные. Но и за прошедший год ветераны их неплохо поднатоскали. Гостей встретили как полагается, хлебом-солью, устроили пиршественное застолье. Михаил с бояном посидели за общими столами, пока хмель окончательно не ударил в головы пирующим. После чего уединились в кабинете Романова, где продолжили уже дегустируя арамийские вина. Ну вот любил Михаил себя побаловать. Елимей, ну что там дружинки боярина? Когда бояра окончательно сомлел, поинтересовался у протеже Данилова, вышешед на крыльцо Романов. Двоим подлил зелья, чтоб совсем подозрительно не было. Сказывают, что ходили в орду атраккана. уговариваться с ним о свадьбе его дочери с наследным княжежем муромским Олегом. Почти о том же поведал мне и Боян, только добавил ещё, что князь предложил хану военный союз. Полагаю, он что-то затеял. Пади не может забыть, что в 16 году его батюшку постригли в монахи, а 3 года тому он скончался, предположил Михаил. Если так, то наверняка он снюхался со своим двоюродным племянником. Ростово-Суздальским Давидом Всеволодовичем. У того и деда и батюшку остригли, добавил Еремей. Возможно. Но то вилами по воде. А на кой тогда ещё Юрию сговариваться с атраканом? Его пастбище не граничит с землями Мура и Рязанцев. Зато пастбище его младшего брата с Асырачаном ограничат. Да только у него свободных дочерей уже нет. А так родня моего брата моя родня. Есть точки соприкосновения. «Поэтому совсем не обязательно заговор. Разбираться надо». «Мне отправляться?» – подобрался Еремей. «Вместе пойдем. Здесь и без меня управиться. Тебя, боярин, по говору в раз признают. Приметный он». «Ничего, прикинусь немым». «А сумеешь?» «Не сомневайся». «Еще бы ему не суметь, коль скоро у него прежде в друзьях был немой, который так и прозывался». Михаил же забыть в принципе ничего не может, а потому и поведение, и мимику, и жесты воспроизведёт без проблем. А вот Еремею придётся подучиться. Хотя он ведь из тех, кто у Данилы учились читать по губам, поймут друг друга без проблем.